Ей предстояло еще большое и решительное испытание. Поток золотоискателей двигался в северном направлении. Ганс Нелсон и его жена были захвачены этим течением и увлечены в клан Дайк. Конец 1897 года застал их в Дае, но они не имели еще достаточно средств, чтобы приобрести нужное снаряжение и провести его через Челкутский проход, а затем водою в Доусон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 оказалось, что он поставил целью своей жизни вызывать смех. Итак, ни одна серьезная ссора не омрачала спокойствие обитателей хижины. Теперь, когда каждый из участников заработал в течение короткой летней работы 1600 долларов, казалось, все они должны были быть довольны и миролюбиво настроены. И вот тогда-то и случилось неожиданное. Они только что уселись за стол для утреннего завтрака, и хотя было уже 8 часов,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 Она расплескивала ложку супом и не могла уже вполне рассчитывать на больную руку. Вероятно, думала она, это нечто вроде пляски святого Вита и боялась развития этой болезни. Что будет, если она не выдержит? И картина будущего. Хижина с Деннином и Гансом и без нее наполняла ее ужасом. На четвертый день Деннин заговорил. Его первый вопрос был «Что вы со мной сделаете?»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 На этих собраниях все обитатели той или иной местности соединялись, обсуждая законы, и приводили их в исполнение. Могло быть всего десять или пятнадцать человек, и тем не менее воля большинства становилась законом для всех десяти или пятнадцати человек, и всякий, кто нарушал эту волю, нес соответствующую кару. Наконец Эдит все стало ясно. дэнин должен быть повешен. Ганс согласился с нею.